Украинское миссионерское общество светло на сходе» представляет книгу «В оковах сатаны». Автор – Эрнст Модерзон. Предисловие В этой книге я не намерен был приводить результаты научных изысканий из области оккультизма. С ее помощью я хотел не только облегчить работу душепопечителей, но в первую очередь помочь тем, кто из-за колдовства оказался во власти дьявола и не знает, как освободиться. Я очень хотел бы помочь им, дать совет и указать путь, ведущий к покою. Кроме того, я хотел бы оказать услугу тем, кто скован суевериями и даже не подозревает об этом. Я хотел разъяснить и показать им, что гадание на картах, астрология, предсказание будущего и заговаривания, спиритизм, гипноз и использование магнетизма очень опасны и влекут за собой тяжелые последствия. Вызвать в людях желание освободиться от власти тьмы. В третьих, я хотел оказать помощь тем, кто призван проповедовать Слово Божие. Слишком мало мы говорим о грехе волшебства, который распространен очень широко. Но именно в этом причина того, что очень многие не могут прийти к вере и покою. Я предпочел в основном дать слово свидетелям, которые могут говорить на основе собственного опыта. Такие свидетельства обычно являются более действенными, чем всякие нравоучения. За тот период времени, в который публиковались эти главы в еженедельнике «Святость пред Господом», я получил много писем, в которых люди делились со мною. Теперь я осознал причину отсутствия продвижения вперед в моей духовной жизни. Пусть же эта книга будет благословенной в том, чтобы пролить свет на оккультизм, эту темную область, чтобы люди осознали свою скованность и приобрели славную свободу Детей Божьих. Эрнст Мадерзон, Бад Бланкенбург, 1924 год. Почему я решил написать эту книгу? Много лет назад я слушал евангельские проповеди теперь уже умершего Элиаса Шренка. В них он говорил о греховности колдовства и о том, что при этом часто используется имя Бога. Я думал про себя: Зачем он так много говорит об этом? Едва ли все это происходит теперь? Кто в такое верит? В наше просвещенное время подобное суеверие искоренено. Но постепенно я приобретал опыт душепопечительства. Странствующий проповедник имеет больше возможностей для такой работы, чем служитель церкви. Ко мне приходили люди и жаловались, что их преследуют богохульные мысли. Казалось что какая-то сила заставляет их формулировать подобные мысли. Эти мысли хулы на Бога, точнее, на Духа Святого, посещали их именно тогда, когда они хотели молиться, читать Библию или идти на собрание. В результате моих расспросов обнаруживалось, что эти люди в молодости или еще в детстве были заговорены. Видимо, это было как раз то, о чем так часто говорил старый Шрэнк, Но тогда я видел лишь случайное совпадение в том, что люди, мучимые богохульными мыслями, были ранее связаны с заговорами. Подобное встречалось столь часто, что я, наконец, заподозрил в этом какую-то внутреннюю взаимосвязь. В конце концов я пришел к заключению. Заговаривание приводит к богохульству. «Моя уверенность была настолько твердой, что я, слыша жалобы на богохульные мысли, уже не спрашивал собеседников, заговаривали ли их в детстве, а сам утверждал это. Чаще всего они испуганно и удивленно спрашивали, откуда вы об этом знаете? И я отвечал, что из опыта душепопечителя я знаю, что мысли хулы всегда являются следствием греха колдовства, заговаривания». Некоторые отвечали отрицательно «я не знаю ничего подобного», но на просьбы узнать у своей матери, не заговаривали ли их в детстве, почти всегда следовало. Да, заговаривание действительно имело место. В отдельных случаях факт заговора нельзя было установить, потому что или матери уже не было в живых, или она настойчиво утверждала, что заговаривания не было. Но я так часто обнаруживал эту взаимосвязь, что был уверен в наличии заговора даже тогда, когда это невозможно было доказать. Если не мать, то повивальная бабка совершила этот грех над ребенком, чтобы помочь ему в какой-либо беде. Я знаю деревню в Тюрингии, в которой в течение десятилетий повивальная бабка заговаривала каждого новорожденного. С течением времени в дополнение к этому открытию я сделал еще одно. Часто беседуя с людьми, которые хотели обрести мир с Богом, я указывал им на благодать и предлагал принять ее верою. Но все старания и все молитвы были напрасны. Они не могли верить. Казалось, будто некая сила мешала им покаяться. После расспросов выяснялось, что люди эти когда-то занимались каким-либо колдовством. Мне так часто приходилось сталкиваться с подобными явлениями, что в конце концов я пришел к заключению. Очень трудно прийти к вере человеку, которого заговаривали. Заговаривание является преградой для покаяния. Многие пережили своего рода покаяние, но не получили истинного умиротворения. Их вновь одолевали сомнения, действительно ли я принят, истинно ли Господь простил мои грехи. Создавалось впечатление, будто кто-то постоянно нашептывает человеку, «Не внушай себе ничего подобного, ты не обращен, ты погибнешь, все твои старания напрасны». Потом я пришел к убеждению, что то же самое происходит с людьми, которые позволяли прорицателям предсказывать по картам будущее, независимо от того, верили ли они сами в предсказания или нет. Даже если они гадали ради шутки, Последствия были те же. Никогда не забуду, как во время занятия на курсах по изучению Библии ко мне подошел один из молодых участников курсов, желая покаяться. Намерения у него были серьезные. Он имел перед собою пример верующих родителей и знал, что покаяние необходимо ему лично. Я указал ему путь спасения, беседовал с ним, мы вместе молились, все напрасно. Мы вновь беседовали, и все тщетно, я не достиг своей цели. Я попросил опытного брата, который тоже учился на курсах, помочь нам, и он не достиг цели. Мы позвали третьего брата помолиться с нами, но все безрезультатно. Тогда я спросил, не заговаривали ли его когда-либо? Нет, никогда. Его родители были верующими, они никогда не допустили бы этого. Занимался ли он когда-либо гаданием? «Да», — признался он со смехом, «будучи студентом, я ходил к гадалке и просил ее предсказать мне будущее». Я сказал, «Вот в чем причина того, что вы не можете прийти к вере в Христа. Вы находитесь под влиянием темных сил». Он рассмеялся, считая совершенно невероятным, что причина кроется в этом поступке. Молодой человек не прислушался к моим наставлениям. По окончании курсов он возвратился домой с разбитым сердцем. Поскольку я наблюдал подобные факты очень часто, то стал говорить о них в своих евангельских проповедях. Мне приходилось обращать на них внимание своих слушателей так же, как это делал некогда пастор Шрэнк. И как следствие этого, все больше людей, имевших какое-либо отношение к оккультизму, приходили ко мне на беседы. По мере накопления опыта, я все более чувствовал себя обязанным шире осветить свое понимание этого вопроса в печати. Результатом публикаций были потоки писем признаний. Сейчас почти не проходит дня, чтобы кто-либо в устной или письменной форме не делился со мною проблемами, связанными с подобными делами. Из опыта душепопечительства я знаю, какое огромное распространение имеет грех колдовства в нашем народе, как много людей страдают под гнетом этого греха. Приходится только удивляться, что не все заботящиеся о душах напоминают людям об этом, что вопросы оккультизма так редко освещаются в печати и докладах. Кто заговор считает методом народной медицины, находится под властью дьявола. Во время болезни или при желании избавиться от бородавок, многие идут не к врачу, а к человеку, который может помочь может заговорить болезнь или пользует болезнь, и часто помогает. Поэтому заговаривание считается безобидным и даже добрым делом. А если при нем еще произносятся имена Божьего триединства, тогда это, конечно же, еще и нечто благочестивое. Так думают не только те, кто давал себя заговаривать. Так считают и те, кто сам заговаривает и заклинает. Они полагают, что это библейское лечебное средство, оставленное апостолами, и что тот должен раскаиваться, кто называет это волшебством и грехом. Но я совершенно сознательно называю заговаривание грехом, тяжким грехом колдовства, лишающим веры, общения с Богом и вечной жизни, если от него не отречься, приняв искреннее, выстраданное покаяние». Мастерство врага проявляется как раз в том, что он изображает этот грех как нечто безобидное, более того, благочестивое и библейское. На самом же деле, это грех, который сурово осуждается Словом Божьим и наказывается. Поэтому я испытываю внутреннюю потребность поделиться своим опытом и наблюдениями в этой области, чтобы оказать услугу другим людям. Многие, не осознав этого греха, даже не догадываются, в чем причина переменчивого состояния их души. Почему они не могут приобрести мир и радость? Этим людям я хочу показать. Вот в чем причина. Не может быть освобождения от этих оков дьявола, пока не будет искреннего раскаяния, пока не будет понимания, осознания греха хотелось оказать помощь и тем, кто призван заниматься заботой о душах, то есть душепопечительством. Мало кто знает, какие темные силы здесь действуют. Пасторы об этом не говорят, поэтому многие люди не подозревают, что именно в этом грехе находится источник тяжелых чар и бремени, от которых они и страдают. Из опыта работы с транствующим евангелистом я знаю, как изощренно действует сатана, стараясь помешать распространению Слова Божьего. Как часто случалось, лишь только я собрался в путь для проведения евангелизации, тут же заболевает кто-то из моих близких или я сам, что затрудняет служение. Каждое евангелизационное мероприятие является вторжением в сферу власти дьявола, и он делает все возможное, чтобы этому воспрепятствовать. Но чем больше препятствий ставит враг на моем пути, тем больше благословений можно ждать от предстоящей работы. Во время одного из богослужений в день Пятидесятницы, проводимом в лесу, трое из нас проповедовали на тему «Когда Дух Святой придет, Он обличит мир». Первый проповедник говорил о грехе, что «не веруют в меня», второй – об истине, что «я иду к Отцу». Мне предложили говорить о суде, ибо князь мира сего уже осужден. Я с воодушевлением свидетельствовал о том, что Господь на Голгофе лишил дьявола власти, что дьявол осужденный и побежденный князь. Какая за этим последовала неделя? Какие мне пришлось перенести искушения? Слава Богу, его милость была достаточно велика, чтобы сохранить и провести меня через искушение, но было очень трудно чего только дьявол не предпринимал. Тогда я понял, что если говоришь о дьяволе как о побежденном и осужденном князе, будешь иметь дело с ним. Об этом я и хочу здесь засвидетельствовать, показать, что Библия говорит о грехе волшебства, как этот грех совершается и каким образом освободиться от чар и власти сатаны. Я искренне прошу Господа, Да благословит он этот труд, чтобы с его помощью, связанные с сатаной, освободились и стали истинными детьми Божьими. Что говорит Священное Писание? Эта тема рассматривается во многих местах Священного Писания. Рассмотрим текст из пятой книги Моисея «Второзаконие», глава 18, стихи 9-14.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 прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь не порочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Здесь дан перечень целого ряда грехов, которые названы мерзостью перед Господом. Нашему внутреннему взору открывается жуткий мир колдовства и чародейства. И Бог совершенно ясно и конкретно запрещает заниматься подобными вещами. Жертвоприношение детей. Во-первых, предписывается, чтобы среди народа Израиля не было проводящего детей через огонь. Что это значит? У жителей той страны, куда предстояло прийти евреям, существовал страшный обычай приносить детей в жертву идолу Малоху. Обычно в жертву приносили первенство. Фигура Малоха была полой, ее раскаляли разведенным внутри огнем. Затем на руки идолу клали маленького ребенка, и таким жестоким образом, поджариваясь, он погибал. Какой омерзительный грех приносить в жертву идолу детей, которые являются даром от Бога. Но несмотря на такую отвратительную форму жертвоприношения, противоречащую нормальным человеческим чувствам, подобное идолослужение нередко случалось и среди народа Израиля. Об этом можно прочесть, к примеру, в четвертой книге царств, 17.17, .17, где приведена история израильского народа, уводимого в рабство, в наказание за его преступление. «И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его». Не только в Израиле, в Северном царстве совершались эти мерзости, подобное происходило и в Иудее, где тоже был истукан Молох, которому приносили в жертву детей. Даже сам царь Иудеи Ахав сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 4 царство, 16.3. Мы читаем также о Манасии, сыне праведного Езякии. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей, мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. Четвёртое Царство 21.6. И сегодня число приносимых в жертву нерожденных детей еще немыслимо велико. Какой мрачной страницей нашей истории является нынешнее прерывание беременности? убийство нерожденных детей, являющихся благословением Бога. На детей уже смотрят не как на дар Бога, а как на абузу, как силен еще враг в этой области. Прорицатели. Далее в той же пятой книге Моисея мы читаем о грехах колдовства, совершавшихся в то время. Речь идет о прорицателях. Кто это такие? каким образом это происходило. Библейский словарь Целлера отвечает на это так. «Прорицатель или предсказатель, пророк, использует средства заклинания и явления природы, проникает в закрытый для нас мир духов, стучась при этом в запертые двери и вступая в союз с сатанинскими силами». «Как люди доходили до этого?» В глубине сердца человеческого спрятано желание приподнять занавес над таинственным потусторонним миром, дабы знать, что принесет будущее и что нас ожидает. Бог отвечает нам и на этот вопрос посредством своего слова и своего духа. То необходимое, что мы должны знать о потустороннем мире и будущем, нам раскрывает Библия. Она нам также говорит, что мы, как дети Божии, являемся и наследниками, и со-наследниками Христа, что будет новое небо и новая земля, где Господь будет среди своих. И это чрезвычайно прекрасно. Но люди не довольствуются тем, что говорит им Господь. Они хотят знать больше. И если Бог не удовлетворяет их любопытство и желания, они пробуют обходные пути, чтобы узнать тайны будущего. В ответ на наши желания твердо и уверенно шагать по жизненному пути, Бог идет нам навстречу. Он дал нам Своё Слово, Он дал нам Духа Святого. Через Него Он посылает нам свет, дает ответы и решения. Когда нам нужно сделать выбор в трудных ситуациях и сложных вопросах, Он дает нам совет. Духом Своим Он ведет нас к истине. Но его водительство, столь драгоценное для нас, существенно зависит от того, стали ли мы детьми Божьими. Апостол Павел говорит, «Водимая Духом Божьим суть Сыны Божьи». Принадлежность к чадам Божьим тесно взаимосвязана с водительством Духом Святым. Водительство обусловлено принадлежностью к Детям Божьим. Мы не хотим выполнить определенные условия и, отказываясь от Божьего водительства, ищем другие пути. Прорицатель идет навстречу человеческому стремлению, не нашедшему удовлетворения у Бога, там, где отказал Бог, дал Сатана. Предсказывание или гадание проводится у разных народов по-разному, но всегда и везде в основе гадания лежит мысль, что боги знают будущее и готовы открыть его людям при условии, что люди научатся правильно спрашивать или верно толковать те знамения, которые дают боги. Поскольку весь языческий мир находится во власти тьмы, то гадание невозможно без сатанинского вдохновения, без влияния дьявола. Сравнивая современное гадание с проводимым раньше, мы с удивлением отмечаем, что до сих пор применяются старые средства и методы. Как правило, гадание практиковалось на словах или через посредничество человеческой личности. Существовало гадание, основанное на толковании различных примет. Прорицатели считают, что они находятся в состоянии озарения данного свыше. Они действительно умели, используя одурманивающие пары или другие средства, ввести себя в выступление или в состояние, близкое ко сну. Гадалками чаще всего были женщины. Женская психика для этого особенно хорошо подходит. И сегодня медиумы — это чаще всего женщины. На примере одержимой духом прорицательства служанки, которую встретил апостол Павел в Филиппах, Деяния, 16 глава, видно, что эти люди находятся не под властью Бога и его духа. Апостол не мог больше на это смотреть и слушать. Он понял, что столкнулся с чем-то сатанинским, хотя служанка лишь говорила — «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». То, о чем говорила служанка, было истинной правдой, но Павел знал, что за нею стоит отец лжи. Поэтому он обратился к говорившему в девушке духу, повелевая именем Иисуса Христа покинуть ее. Дьявол исполнил приказ, но отомстил тем, что возбудил против Павла и силы возмущение в городе и они были избиты до крови, арестованы и брошены в темницу. Это один из способов прорицательства, когда человек идет на службу таинственных дьявольских сил, способных открыть людям некоторые скрытые от них тайны. Другим, очень распространенным методом предсказания, было толкование примет. Чтобы узнать волю богов, люди использовали приметы. Они их ждали и даже требовали. В книге Оси 4.12 написано, «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Это означает, что то или иное решение принималось в зависимости от того, каким образом упадут брошенные деревянные палки. Нынешнее раскладывание карт имеет сходство с бросанием палок в древности, или это можно сравнить с подбрасыванием монеты». В этом случае решение принимается в зависимости от того, какой стороной упадет монета – орлом или решкой. Похожим было гадание на чаши. Им пользовались не только в Египте во времена Иосифа, Бытие 44.5. Не та ли это чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Так гадают и сегодня. Не напоминает ли все это современное гадание на кофейной гуще или выливание свинца – новогоднюю ночь. Практиковалось расспрашивание домашних башков, терафимов. Мы не знаем, как это происходило. Вероятно, оно было похоже на бросание жребия посредством камней Урима и Тумима. И если сегодня, чтобы получить знамение, верующие используют Библию, как когда-то терафимов, то они тем самым делают из нее средство для гадания. Осуществлялось также предсказание посредством наблюдений за определенными явлениями, которые толковались по специальным правилам. Эти правила толкования передавались из поколения в поколение, как некое тайное учение. В первую очередь сюда относится астрология, толкование солнечных и лунных затмений как знамения расценивались гром и молния, особенно при ясной погоде, а также расположение туч и очертания облаков. Астрология практикуется до настоящего времени и, более того, пользуется в наши дни широкой популярностью. Многие составляют свой гороскоп, чтобы узнать свое будущее по расположению созвездий на момент рождения. При этом даются четкие рекомендации о том, какие дни являются счастливыми и в какие следует быть осторожным. Любой гороскоп на каждый день можно найти в газетах и иллюстрированных изданиях. Наблюдали также за полетом и криком птиц. Поскольку птицы летают между небом и землей, их особенно часто считали вестниками богов. В древности внимательно исследовались внутренности приносимых в жертву животных, в частности, форма и цвет печени. Обращали внимание на цвет пламени при жертвоприношении, на вид золы, крови и так далее. Различные случайные встречи с людьми, неожиданный чих, самые разные события расценивались как особые знаки. Не практикуется ли то же и сегодня? Известно, что такие просвещенные умы, как Наполеон и Вольтер, прислушивались к крикам птиц. Не вздрагивают ли многие и сегодня, услышав крик совы? Считается, что это зов «пойдем со мной», означающий, что кто-то должен умереть. Какой охотник не испугается, если перед выходом на охоту дорогу ему перейдет пожилая женщина? Не видят ли многие плохую примету в том, что черный кот перебежит дорогу, или справа проходит стадо овец, или на пороге лежит солома? Да сколько еще существует случайных событий и различных их сочетаний, о которых люди говорят, это означает... Мы все еще живем среди язычников, где сатана и сегодня сидит на троне, где властвуют суеверия и толкование примет». Люди издавна большое значение придавали и толкованию снов. Бывают, разумеется, сны, через которые Бог обращается к человеку. Сны откровения. В Библии мы находим ряд подобных примеров. Иосиф в темнице толкует сны Виночерпия и Хлебодара. Он разъясняет сны фараона о снопах и коровах. Даниил объясняет царю Навуходоносору смысл увиденного им сна. Это сны, через которые Бог хочет сказать или открыть человеку что-то определенное. Но в большинстве случаев мы не понимаем смысла своих снов. И тогда на помощь приходят гадатели, которые составили для толкования снов целые системы. До настоящего времени сонники являются важнейшим инструментом гадания. В них очень подробно описано, что означает любое увиденное во сне явление. Поскольку сновидение всегда считалось очень важным средством познания воли богов, люди старались непременно увидеть сон, используя для этого различные средства. Спали на могилах предков, а увиденный в то время сон считали сообщением умершего. Для того, чтобы увидеть сон, который затем следовало истолковать, применялись особые средства. Например, определенная пища или одурманивающие пары. К таким средствам относятся и упомянутые в Священном Писании, языке 13.18, «чародейные мешочки». Прорицательство было настолько распространено, а применяемые для этого средства так разнообразны, что об этом можно написать целую книгу. В списке, приведенном во Второзаконии, глава 18, названы «Дни гаданий». В зависимости от расположения созвездий относительно друг друга – Некоторые из этих дней считались несчастливыми, другие, наоборот, назывались счастливыми. Римляне различали черные, то есть несчастливые дни, и белые, счастливые, и, кроме того, безразличные дни. У иудеев также были добрые и плохие дни. Разве в наше время выбор того или иного дня для решения вопроса или мероприятия не играет огромную роль? Многие считают пятницу несчастливым днем, возможно, памятуя о страстной пятнице, когда был распят Иисус. Так не следует ли именно по этой причине считать пятницу счастливым днем, поскольку в этот день совершилось прощение наших грехов и спасение мира? Некоторые считают несчастливым днем понедельник. Есть местности, где работница не приступит к работе у нового хозяина в понедельник, так как она боится, что в этом случае не будет иметь успеха на новом месте. Если спросить о причине такого страха, можно услышать в ответ лишь: понедельник не может длиться всю неделю. А не счастливое число 13. Многие люди так страшатся этого числа, во многих гостиницах вы напрасно будете искать такой номер. Хозяева знают, что в нем ни один посетитель не согласится жить. В бане вы не найдете ячейку под номером 13. В ряду домов улицы 13-й номер часто стараются заменить номером 12А. Может быть, причина этого суеверного страха в том, что Иисус Христос сидел за столом с 12 учениками, а вместе с Ним их было 13. Ведь после этого Он был распят, а Иуда удавился. Но я еще раз повторяю, разве крест Иисуса Христа не явился благом для всего мира? Иисус Христос вовсе не страшился числа 13. В течение трех лет Он ходил по земле с учениками, садился с ними за стол. Везде и всегда их было 13. Должны ли мы по языческому суеверию испытывать страх перед числом 13, как несчастливым? Колдовство. Во Второзаконии, главе 18, названы чародеи или колдуны. Кто они и что под этим подразумевается? Гадание и колдовство объединяет то, что занимающиеся этими мерзостями, отпадший от Бога человек, и в том и другом случае проявляет явное непослушание Господу. Он пытается проникнуть за пределы естественного понимания и знания путями, закрытыми и запрещенными Богом. В какой-то мере колдовство является вторжением в закрытую от людей область. Этим человек пытается достичь чего-то запрещенного Богом. Если деятельность прорицателя больше связана с предвидением, хочется знать, каким будет будущее, как будет происходить то или иное событие, то колдовство заключает в себе действие. Для того, чтобы производить сверхъестественные действия, колдун пытается поставить себе на службу власть и силу сверхмеры, отпущенной человеку Богом. Эта власть не может быть божественной. Эти силы не могут быть силой света поскольку производимые действия противостоят воле Божией и служат не для славы Божьей и укрепления Его Царства, а для удовлетворения своей воли человека, его эгоистических желаний. Это силы тьмы, это сатанинская власть. О действии сатаны апостол Павел говорит, что оно будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, 2 Фессалоникийцам 2.9. Эти сатанинские силы охотно разрешают использовать себя, они с готовностью идут навстречу тому, кто ищет с ними общение. Демоны, как и ангелы, духи служебные, но божьи ангелы посылаются на службу тем, которые должны наследовать блаженство, а демоны служат тем, которые погибнут, являясь всяким неправедным обольщением погибающих, продолжает апостол Павел во втором послании фессалоникийцам 2.10. Злыми и богопротивными являются не только средства, применяемые для выполнения этих действий, но и сами действия. Ведь они всегда проводятся для достижения цели, неугодной Богу. Так бывает даже в тех случаях, когда конечная цель кажется нам оправданной, когда речь идет о достижении чего-то доброго или устранении чего-то злого. Но цель только в том случае может быть доброй, если она полностью согласуется с волей Божией когда она достигается по молитве верующего, путем предопределенным Богом, а слово и имя Бога при этом используются лишь по воле Его. Из мудрых побуждений Бог возложил на каждого человека определенный крест. Он посылает ему болезнь, чтобы через нее привлечь человека к себе. Вместо того, чтобы подчиниться этим полным любви действиям и получить через страдания благословение, человек стремится избавиться от этих страданий, минуя Бога. Вместо Господа человек обращается к сатане. Он уходит от раскаяния, к которому Бог хотел привести его, избегает молитвы, которую Бог хотел возбудить в нем, и старается избавиться от недуга собственным путем, колдовством. Также бывает и с добрыми дарами, которые Бог удерживает от нас с целью воспитания. Тем не менее, человек, стремясь получить что-то, чего Бог не дает, упорно пытается достичь желаемого с помощью колдовства. Для человеческого естества колдовать легче и приятнее, чем каяться, обращаться к Богу, терпеть с верою и быть согласным с предназначенной Богом судьбой. А сатана очень охотно соглашается, чтобы его использовали для достижения богопротивных целей, потому что он извлекает свою пользу из того, что кто-то отходит от Божьего пути, но он свою помощь предлагает не даром. Внешне все выглядит так, будто колдун заставляет дьявола служить себе, В действительности, послушание дьявола только кажется добровольным, ибо таким способом он приобретает власть не только над самим колдуном, но и над теми, кто пользуется его услугами. Поскольку намерение дьявола в конце концов сводится к тому, чтобы погубить души, то и колдовство имеет своей целью причинить вред, зло душам. Это называется «черной магией». Должны ли мы страшиться ее? Слава Богу, нет». Никакие силы ада не могут навредить нам, если мы находимся под прикрытием крови Иисуса. Если мы, как послушные овцы, следуем за добрым пастырем, то мы имеем слово «его», «его обетование». «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей» Иоанна 10:27 На скале благодати под защитой крови в его вечных руках мы можем не страшиться ни колдовства, ни чар дьявола. Чтобы очаровать дьявола, колдун использует главным образом заклинания, а кроме того различные другие предметы – курение, животный материал, к примеру, печень рыбы, лягушек, человеческие останки, чудодейственные травы и напитки, волшебные палки и прочее. Дьявол охотно представляется ангелом света – он умеет изобразить применяемые при колдовстве средства и поставленные цели божественными. Поэтому человек, прибегающий к помощи колдуна, далеко не всегда представляет, что имеет дело с колдовством. Да, только в очень редких случаях это делается сознательно. Иногда даже сам колдун не знает этого. То, что совершается посредством дьявольской силы, приписывают власти Божьей, которые при этом не обращались. Поскольку черная магия стремится нанести вред человеку, он пытается от нее защититься, но опять же не божественными, а сатанинскими методами. С этой целью использовались, да и сейчас используются, амулеты и талисманы. В качестве амулетов носили персни и кольца в носу, что отмечено в Библии, Исаии 3.20. На металле или камнях этих колец, персней или пряжек наносились различные буквы или знаки, которые якобы имели силу противостоять колдовству и отгонять злых духов. Разве сегодня драгоценным камням, которые носят в качестве украшений, не приписывают силу, влияющую на судьбу, когда выбирают эти камни в соответствии со знаком зодиака, под которым родился человек? И как ни называй современное применение астрологии, ворожбой, заговором или шептанием, все это различные формы колдовства. Человек стремится достичь чего-либо доброго, к примеру, укрепления здоровья, не библейским и божьим путем, не преклонением перед волей Бога, раскаянием и молитвой, а своевольным путем, посредством колдовства. Человек стремится удалить что-то злое или избежать чего-то недоброго, но не по указанию Бога, а сатанинскими путями. В чем Бог отказывает или где утаивает, то должен дать дьявол. Использование при колдовстве христианской «отделки» имени Триединства Божия или имени Иисуса, нашептывание молитвы «Отче наш» сути не меняет. Это есть проявление язычества. Оно остается колдовством, даже если его называют благословением. Лютер прав, предупреждая, мы должны бояться и любить Бога, а не колдовать именем Его. Сатана остается сатаной, даже если он произносит слова Божьи. Это он доказал при искушении Иисуса в пустыне. Служанка Филиппах тоже произносила благочестивые речи, и все же тот, который в ней говорил, был злым духом. Люди, исцеленные от своих болезней посредством колдовства и заговора, тотчас вновь заболевали, как только они каялись и просили Господа освободить их от чар дьявола. Из этого следует, что при заговорах действуют темные силы. Можно еще много говорить о колдовстве среди народов древности, о чем повествует Библия. Мы видим использование колдовства как в Египте, так и в Вавилоне и Греции. Колдовство получило распространение и среди народа Израиля, несмотря на то, что иудеи отлично знали его смысл. Как только христианство выходит за пределы Иерусалима, ему навстречу выходит волшебник Симон, Деяние 8.9. Когда Павел предпринял свое первое миссионерское путешествие, он вскоре встречает лжепророка Варий Иисуса, Деяния 13,6. Павел свидетельствует, Галатам 5,10, что волшебство относится к делам плоти, о которых он говорит. «Поступающие так Царство Божие не наследуют». В Откровении говорится, что чародеев – участь в озере, горящим огнем и серою, Откровение 21.8, что они исключены из небесного Иерусалима, Откровение 22.15. Но, вопреки серьезным предостережениям Библии, колдовство проникало и в христианство. Об этом имеются достоверные свидетельства отцов церкви, к примеру, Иоанна Златоуста, который сказал, Ты используешь не только амулеты, но и заклинания, когда ты вводишь в свой дом пьяных и шатающихся баб. И ты не стыдишься таких дел. Находишь себе оправдание в том, что эти бабы — христианки и произносят при этом только имя Бога и ничего более. Как раз по той причине, что она порочит имя Бога и творит языческие дела, называясь христианкой, она мне более ненавистна и отвратительна». В другом месте он говорит — Священники вешают людям на шею средства для защиты, некоторые – отрывки из Евангелия. Скажи, глупый священник, разве Евангелие не читается и не слушается в церквах каждый день? Если же Евангелие не приносит пользы, достигая его ушей, как же оно его спасет, если будет повешено ему на шею? В чем заключается сила Евангелия? В написанных буквах или в духе? Если в буквах, то ты верно поступаешь, вешая его на шею. Если же в духе, то оно более принесет исцеление, когда ты примешь его в сердце, нежели повесишь на шею». Однако все, что писалось и говорилось против амулетов и других средств, защищающих от злых духов, оказалось напрасным. Эти побрякушки пользуются спросом до сего дня. Солдаты шли на войну со своими небесными письмами, полагая, что этим они защищены от выстрелов и ударов. Несметное число людей носят с собой различные капсулы и амулеты, чтобы быть застрахованными от несчастных случаев, и не подозревают, что именно так они попадают под влияние темных сил. Ох, да прольет Бог свет над этим ужасным миром колдовства и волшебства, получившим такое широкое распространение даже в так называемом христианстве. Заклинатели Перечни грехов во Второзаконии, глава 18, названы заклинатели или вызывающие духов, то есть чародей особого рода. Это люди, которые с помощью заклинаний, сопровождающихся курениями или другими чарующими церемониями, совершают различные чудеса. Например, излечивают болезни. Чаще они выступают в качестве заклинателей змей. Есть они и до сих пор. Порою это были вопрошающие мертвых, которые вызывают из бездны духов, чтобы узнать у них будущее. Саул их уничтожал, но потом сам воспользовался их услугами. Первое царство, 28.3.10. Монассия обратился к ним вновь. Четвертое царство, 21.6 и вторая паралипоминон, 33.6. Затем царь Иосия их истребил, но сатана опять восстановил их. Во времена Иисуса многие занимались этим таинственным мастерством, превратив его в ремесло, приносящее доход. Они говорили, будто их учителем был Соломон. Они, мол, научились этому мастерству по его книгам. Но Соломон также не повинен в этой нечисти, как и Моисей, именем которого названы отъявленные колдовские книги, так называемые «шестая и седьмая книги Моисея». Эти книги не имеют ничего общего с Моисеем – В них содержатся различные чародейские рецепты против многих болезней людей и животных, волшебные заклинания с постоянным использованием имени Бога, Девы Марии и дьявольских духов. И все это перемешивается с выдержками из Священного Писания. Первый раздел этих книг назван «Черный ворон», последний — «Огненный дракон» или «Владычество над небесными и дьявольскими духами». Следует сказать несколько слов и о вызывающих духов мертвых. Вызывание духа умершего осуществлялось посредством волшебных заклинаний, чаще над могилой того, чей дух хотят вызвать. Исаия 65,3-4 пишет «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит на гробах и ночует в пещерах». Речь такого заклинателя звучала как бы из-под земли, шепотом, бормотанием, со вздохами, Поэтому некоторые считали, что заклинатели мертвых являются всего лишь чревовещателями, обманщиками, которые говорят, что умершие с ними лгут. Но я убежден, что в случае с заклинателями мертвецов мы имеем дело с чем-то большим, чем просто обман. Если бы возможности спрашивать мертвых не существовало, Бог бы этого не запретил. И сегодня многие считают, что все происходящее в этой области лишь обман. Конечно, здесь много надувательства. Это доказали некоторые нашумевшие процессы над обманщиками. Был раскрыт обман и сорваны лавры с известного медиума Анны Рот. Однако мы оцениваем спиритизм неверно, если все объясняем только обманом. Может быть, многое можно объяснить таинственными процессами, происходящими в душе, но значительная доля наблюдаемых явлений этим не исчерпывается. Всегда еще остается нечто, что следует расценивать как реальное общение с миром духов. В Библии мы находим описание сеанса спиритизма. Омраченный духом, царь Саул хочет знать исход предстоящей битвы. Бог не дал ему ответа на этот вопрос. Тогда он пошел к волшебнице из Аэндора, чтобы она вызвала дух Самуила. Это ей удалось. Самуил явился и сообщил царю, что на следующий день тот будет в царстве мертвых. Действительно ли являлся дух Самуила, или это было какое-то наваждение? Мнения разделились еще в древние времена. Лютер придерживался взгляда, и в этом он соглашался с мнением некоторых отцов церкви, что явление Самуила произведено демонической силой, что это был дьявольский призрак. Этот взгляд исходит из того, что Бог не может допустить, чтобы покой верующего был нарушен волшебницей. Другие, и в первую очередь епископ Теодорет фон Кирус, умерший в Сирии в 457 году, объясняли, что на самом деле явился дух умершего пророка, но не благодаря мастерству волшебницы, а через чудо Божьего всемогущества. Из написанного «И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула», следует, что она сама была удивлена и напугана. Она, вероятно, не рассчитывала на то, что Самуил действительно придет. Может быть, она хотела обмануть этого необычного посетителя так же, как уже обманывала многих других, и наговорить ему что-нибудь как чревовещательница. Но Бог хотел, чтобы Саул получил ясный ответ. Итак, эта история покрыта таинственным мраком неизвестности. Что было на самом деле – дух Самуила или дьявольский призрак? Этот же вопрос встает сегодня по отношению к спиритизму. Многие спиритисты твердо убеждены в том, что они разговаривали с апостолом Павлом, Мартином Лютером и так далее обращает на себя внимание, что так называемые духи этих мужей говорят настолько тривиальные вещи, что приходится удивляться. Как страстно Павел желал быть у Христа, как он умел прославлять великолепие наследства Божьих детей, и разве он, пребывая в этой славе, не должен был бы поделиться, поведать об этом великолепии? Но когда вызывает дух Павла, ничего подобного не происходит». Когда однажды Моисей и Илья явились в славе для встречи с Сыном Божьим на горе Преображения, то они говорили с ним о той трагической развязке в Иерусалиме, центром которой предстояло стать Иисусу. Они говорили с ним о великой теме креста. Духи же, вызываемые спиритистами, говорят глупейшие вещи, рассказывают небылицы. Поэтому возникает большой вопрос, в действительности ли речь идет о душах тех людей, которых якобы вызывают? Речь идет скорее о явлении или проявлении действий демонов, выдающих себя за души вызываемых людей. Важен и другой вопрос. Не поверили ли многие в жизнь после смерти благодаря спиритизму? Возможно. Но для того, чтобы доказать наличие жизни после смерти, спиритизм вовсе не нужен. В этом мы убеждены на основании Слова Божьего. Конечно, для пробуждения душ Бог может использовать различные средства. Он может использовать и сеанс спиритизма, чтобы поговорить с человеком, который честно ищет истину. Но сказанное Богом неизменно. «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, не должен находиться у тебя вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это». Обратим внимание на выражение, которое здесь используется. Не сказано «делающий это совершает мерзость», но сказано «мерзок, делающий это». Выражение более острое. Не только это дело есть мерзость пред Господом, но человек его совершающий. Это надо бы написать светящимися буквами там, где собираются люди для проведения спиритических сеансов. В Священном Писании находим «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Левит 20.27. Запомните это все, занимающиеся такими запрещенными делами. Слышите вы, заклинающие и заговаривающие, гадающие на картах и прорицающие, «Да будут преданы смерти». Но Бог идет дальше. Он грозит судом не только тем, кто выступает в качестве заклинателей, заговаривающих, прорицателей, но и тем, кто связывается с такими людьми, кто просит предсказать им будущее, кто исцеляется у них в случае болезни, кто дает заговаривать свои бородавки, Ведь Бог сказал, «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я, Господь, Бог ваш». Левит 19, 31. «Кто прибегает к помощи темных сил, тот отворачивается от Бога». Еще строже Бог говорит несколькими стихами ниже. «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их», что я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Левит 26. Это ты слышал? Бог отвернется от тебя. Знаешь ли ты, что это значит? Это значит, что Бог перестанет желать тебе добра, помнить о тебе с благожелательной любовью, благословлять тебя и посылать благодать. Он отвратит свое лицо от тебя, как твой враг и судья. Он истребит тебя из народа твоего. Можно ли после этого сказать, что это безобидное занятие? Можно ли сказать, что это старинное, испытанное библейское лечебное средство? Может ли еще кто-либо ссылаться на то, что его благочестивый отец и его благочестивая мать не видели в этом ничего плохого? Можно ли еще называть это преувеличением, когда Библия предупреждает, что ворожба, заговаривание болезней, чтение гороскопа – это грех колдовства? нет, все это не является чем-то безобидным и незначительным. Оно не является унаследованным от апостолов библейским лечебным средством. Это не народная медицина, это грех колдовства, мерзость перед Богом, и это будет стоить вечной жизни тому, кто не освободится от своего ужасного греха через глубокое раскаяние. Мне бы хотелось записать в памяти и на совести каждого нестирающейся краской, поступающий так мерзок перед Господом. Некоторые формы оккультизма. Из Библии видно, какая это страшная область и насколько был распространен грех колдовства. Но мы еще больше ужаснемся, если обратим взор в настоящее и обнаружим, насколько этот грех распространен и сегодня. Заговаривание бородавок. Похоже, что заговаривание чаще всего применяется для удаления бородавок. Вот что написано в одном из писем из Дармштадта. Когда я был 12-летним школьником, моя левая рука была усеяна бородавками. Мы использовали различные средства борьбы с ними, но бородавки не исчезали. Однажды нам посоветовали пойти к старой женщине. Женщина взяла нитку, навязала на ней узлы, которые надела на бородавки. Сейчас я уже не помню, что она при этом говорила. Во время ближайших похорон она должна была бросить эту нитку в могилу. Она сказала, что тогда бородавки исчезнут, Так и случилось. Все бородавки исчезли. Человек не сознает, с чем связано заговаривание. Это следует из письма воспитательницы детского дома. «У одного из моих детей, 14-летнего сына, руки были густо усеяны бородавками, которые не исчезали, несмотря на все применяемые средства. Мать нашего пастора без моего ведома посоветовала мальчику заговорить бородавки. Это должно было происходить в Новолунии». Он никому не должен был говорить об этом. Я бы тоже об этом не узнала, если бы не заметила, что бородавки исчезли. Я спросила его, что он сделал с бородавками, и в конце концов он признался, что заговорил их. В другом письме сказано, «Бог один знает, сколько раз меня в детстве заговаривали, потому что моя бабушка знала много подобных рецептов, несмотря на то, что была благочестивой женщиной». Она не осознавала, почему Бог возложил на нее так много физических и духовных страданий. Из-за этого греха ей не доставало благословение Божьего. «Если я совершенно твердо буду верить в то, что нарастающий месяц унесет все бородавки с моих рук, после того, как будут проведены необходимые манипуляции и заговоры, то так оно и случится. Я это сделал, и бородавки исчезли. Ячмень на глазу исчезал, если кто-то неожиданно дунет на него» зубная боль, ломота и тому подобное, все это проходило во имя триединого Бога, но при условии совершенно твердой веры. А она у меня была всегда. Но я бы согласился вновь иметь все боли и бородавки, если бы таким образом смог избавиться от влияния Луны, которая каждый раз во время новолуний отнимает у меня радость жизни и хорошее настроение, и от других мучений демонов. Женщина из Тюрингии пишет. Два года назад я нашла Господа, но не удовлетворена своим возрастанием в вере. Причиной этого я считаю грех колдовства, в котором я виновата. Будучи еще молодой девушкой, я дала заговорить себе бородавки на пальце. Участвовала также в гадании на картах. Что следует из этих свидетельств? Во-первых, что этот грех широко распространен. Везде и в любом сословии находятся люди, разбирающиеся в таких вещах и занимающиеся ими. Всегда в заговариваниях упоминается «Отче наш» или «Имена Триединого Бога». Этим заговаривающий убеждает сам себя и того, кого заговаривает, что в этом нет и не может быть ничего плохого. Заговаривая, призывают имя Бога. Это же сатанинское ослепление». Отче наш и имя Бога произносятся не как молитва, но используется как волшебное заклинание. Из старых указаний, которые при этом должны выполняться, видно, что здесь речь идет не о чем-то добром или божественном. Например, нужно сделать столько узлов или петель на нитке, сколько бородавок на руке. Потом положить нитку на дорогу во время прохождения по ней похоронной процессии, или бросить ее в открытую могилу, или закопать нить под водосточной трубой или под порогом дома. Разве в этом может быть что-нибудь божественное? Действует ли Бог таким образом? Никогда. И молчание, которое при этом нужно хранить, или то, что действо должно совершаться в новолунии, все это ясно и недвусмысленно указывает на то, что здесь мы имеем дело не с божественной помощью и исцелением, но с силами тьмы. Исчезновение бородавок после применения этих средств в сопровождении заклинаний — лишь доказательство того, что сатанинские силы являются действенными. Если бы это были только глупые разговоры, как полагают некоторые, если бы это были лишь суеверные, ничего не значащие сказки, то не происходило бы никакого действия. Но то, что бородавки исчезают, что действие имеет место, неоспоримо. Значит, обнаруживается власть сатаны, исцеление происходит с помощью темных сил. Многие этого, наверное, не знают, но есть и такие, которые об этом знают и все равно делают. Я говорил в кругу семьи, сатана действительно имеет власть исцелять, но горе тому, кто занимается такими делами, кто дает себя заговаривать. Надо мной смеялись. Мой старший брат, гостивший как-то у нас, рассказал, что он дал заговорить своего ребенка, у которого был мокрый лишай, на что моя мать сказала, «Сатана ли, Бог ли излечит, лишь бы помогло». Мне хотелось кричать, когда я это услышал. Этот разговор происходил в Бранденбурге. Какие слова? Все равно, «Сатана или Бог, лишь бы помогло». Так, наверное, считают многие. «Помощь и исцеление любой ценой» можно этим огорчать Бога, можно отягощать свою совесть тяжким грехом, все это не имеет для них значения. Заговаривание зубной и другой боли. Так же, как и с бородавками, поступают при зубной боли или с ячменем на глазу. Мне пишут. У одной девочки была сильная зубная боль. Ей посоветовали, чтобы она пообещала отдать эту боль Луне. Она так и поступила, и зубной боли не стало. В другом письме из Шпандау написано «В детстве у меня на глазу часто появлялись ячмени. Моя бабушка, которая теперь уже умерла, старалась заговариванием вылечить меня. Как часто она это делала, я точно не знаю. Позже я и сам уже мог делать это». Ещё одно письмо «Моя пятнадцатимесячная дочь была склонна к рахиту. Мне говорили, что следует пойти к дяде Луису. Сейчас он уже умер. Он многим помог». Люди часами стояли у его дома в ожидании. Заговариванием он занимался, когда месяц шел на убыль. И обязательно в пятницу, а еще лучше в страстную пятницу. Моему ребенку постригли волосы, ногти на руках и ногах. Все это было завернуто в тряпочку крест-накрест. Куда он потом дел все это, я уже не помню. Потом девочку заговаривали. Слов я не поняла, я смогла расслышать только имя Бога. Я стояла рядом, как язычница. Потом я водила заговаривать рожистое воспаление на лице моего четырехлетнего сына. Он осуществлял это заговаривание лишь манипуляциями рук над больным местом, но при полнолунии. Каковы же были последствия? Об этом читаем в письме дальше. Сын был настолько объят силами тьмы, что мы уже не могли больше оставлять его одного во время сна. У него появились припадки, которые совершенно измучили его. Он начинал громко кричать от страха, как будто на него кто-то нападал и хотел его погубить. Было жутко смотреть, как ребенок страдал. О последствиях заговаривания ниже еще будет сказано. Во всех этих случаях речь идет о том, что человек непременно хочет любой ценой выздороветь. И если Бог этого не делает, то осознанно или неосознанно он обращается к дьяволу. Это свидетельствует о том, что физическое состояние, земная жизнь оцениваются нами слишком высоко. Для Господа, напротив, душа намного важнее тела. Дьявол же представляет человеку его здоровье и его тело такими значительными, что человек готов во имя здоровья пожертвовать своим спасением. Какая непростительная глупость! Не написано ли, что тем, которые любят Бога, все содействуют ко благу? Но об этом человек ничего знать не хочет. Тренироваться в терпении, перенесении страданий – на это человек не согласен. Зубную боль нужно устранить любым способом. Да, она уходит, но результатом становится тяжелое бремя. То, что посредством заговаривания достигают результата, вне всяких сомнений. В письме из Рурской области описывается ужасный случай. Пишет верующая женщина. «Слышали ли вы, чтобы кто-либо освободился от пьянства посредством заговаривания? Мне дали адрес женщины, считающей себя верующей, у которой был злой муж. Когда я туда пришла, женщины дома не было. Муж ее показался мне страшным. Тем не менее, я подсела к нему и совсем просто говорила ему о спасении». Мужчина молчаливо слушал. «После некоторого ожидания, поскольку хозяйка все не приходила, я попросила его прислать ее ко мне». Она пришла и показалась мне такой же ужасной, как и ее муж. На мой вопрос о муже, она сказала, что он раньше сильно пил, но сейчас не берет в рот ни капли. Я уже решила, что обманулась в своих чувствах и спросила, он член общества Синего Креста? Нет, я вам все объясню. И она рассказала, что ей дали адрес женщины, которая может излечить от пьянства. Она к ней пошла, заплатила. Та ушла в другую комнату и, возвратившись, сказала, идите домой, ваш муж никогда больше пить не будет». Когда женщина пришла домой, муж лежал в постели больной, у него была сильнейшая рвота, и он явно боролся с дьяволом. «Ты видишь его?» — спрашивал он. «Нет, он меня не получит» и тому подобное. Через несколько месяцев он выпил стакан пива. Болезненное состояние повторилось вновь, с тех пор он больше никогда не пил. Естественно, женщина говорила о том, что это очень дурно и что они теперь оба находятся под чарами. Но это, похоже, ее совсем не беспокоило. Она была рада, что обрела покой. Это дело того, кто является изначальным обманщиком. Так заканчивается письмо. Да, колдовство может быть действенным, но это не сила Божия, это сила сатаны. Бог спасает пьяниц посредством своего слова и своего духа. Дьявол, чтобы получить еще большую власть над бедной жертвой, помогает, если мы занимаемся оккультными действиями. Это и есть сатанинский обман. Для бедных обманутых и оклеветанных душ это самое ужасное. Пасхальная вода и другие магические методы лечения. Особую роль играет пасхальная вода, пишут из деревни земли Гессен. Здесь, в деревне, существует такой обычай.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 Последствия оккультизма. Занятия разного рода оккультизмом имеют всевозможные последствия. А что говорят об этом те, которые сами занимались этим? Отсутствие радости в молитве. Вследствие заговоров я угодил под жуткую власть сатаны и теперь ужасно страдаю физически и душевно. Меня мучают мысли о самоубийстве, и я очень хочу избавиться от них. Я так несчастлив, что не могу больше молиться, В моей душе тёмная ночь. Я так хотел бы прийти к спасителю грешников, без которого жизнь моя мрачна и пуста». И этот бедный человек с тоской просит помолиться за него, чтобы освободиться ему из этой страшной темницы. Вот строчки из другого письма. «Я ничего не могу запомнить из того, что читаю в Библии. И всё, что я слышу на собраниях или богослужениях, не доходит до меня. А я так хотел бы всё слышать и переживать сердцем, Ах, как часто возникает желание верить так, как в молодости. В чём же причина? Может быть, в том, что раньше меня заговаривали, а потом и сам этим занимался? В письме-жалобе, пришедшем из Вестфалии, написано, «Когда я раньше болела, лет двадцать тому назад и позже, а может, ещё в детстве, меня заговаривали, и этот грех преграждает мне путь к Богу. Часто приходит мысль, «Ах, оставь молитву, она всё равно не помогает». «Порой меня посещают другие порочные мысли и мучают меня». Совершенно ясно, что причиной отсутствия понимания Слова Божьего и появления порочных мыслей является заговаривание. Оно словно покрывало закрывает душу, и она не может воспринимать Слово. В голову все время приходят другие мысли, которые крадут благословение, исходящее от Слова Божия. Часть этих мыслей – богохульные и порочные». Отсутствие мира. В отчаянии пишет женщина из Вюртенберга. «Я не могу обрести мир. Вновь и вновь я молю о прощении грехов, и каждый вечер перед сном я говорю себе. Ты не ляжешь в постель, пока не примиришься с Богом. Сколько ночей напролет я проплакала. Я чувствую такую слабость, что почти не могу думать. Все время хочу верить, что Господь простил мне мои грехи. Но когда я так думаю, я чувствую такую тяжесть на себе». Если бы я только могла кому-либо рассказать, каково мне. Я чувствую на моих руках и ногах сто килограммовый груз, и передо мной день и ночь мои грехи. Ах, если бы Господь жалелся надо мною! Какие у меня ужасные мысли! Я не хочу их иметь, но они приходят все чаще. Как только я подумаю о Боге, они сразу приходят, одна ужаснее другой. Когда я прохожу мимо воды, то будто слышу «бросайся туда». Тогда у тебя будет покой. Когда я вижу но, что слышу, перережь себе горло. Так дьявол меня мучает каждый день и каждую ночь. Я совсем не могу слышать пение. Я начинаю плакать. И тогда я слышу, ты не должна больше петь и радоваться. Покончи с собой, и ты получишь покой. В прошлом году я была у одной женщины по поводу моей астмы. В детстве моя мать посылала меня к такому же знахарю, чтобы помочь моей сестре а в другой раз я ходила к нему за помощью для своего ребенка. Ах, если бы Господь был милостив ко мне и освободил меня от страшных мыслей. Мысли о самоубийстве. Эти страшные мысли очень часто являются следствием заговаривания. Они проявляются либо в замысле самоубийства, либо как богохульные мысли. Некоторые не могут пройти мимо леса, чтобы не услышать требования. «Повесься, и тогда всему конец». Другие не могут видеть железнодорожные рельсы без того, чтобы не услышать голос «бросайся под поезд, и тогда обретешь покой». И часто, возбуждая такие мысли, враг достигает своей цели. Чтобы положить конец страданиям, человек совершает самоубийство. Порочные мысли. Очень часто человека преследуют богохульные мысли. Это мысли хулы на Бога, на Господа, на Святого Духа. Я не хочу их повторять, чтобы этим не подвергать опасности себя и других, потому что дьявол охотно использует такую хулу, чтобы запечатлеть ее в памяти, а потом от этих мыслей невозможно избавиться. Бедные люди, которые этим мучаются, зная совершенно определенно о порочности подобных мыслей, они не хотят об этом думать, они полагают, что эти мысли исходят не из сердца, Когда такие мысли приходят, будто кто-то их посылает и нашептывает, людям становится страшно. Эти мысли приходят именно тогда, когда они хотят читать Библию или когда они в собрании хотят слушать Слово Божие. Враг этим достигает того, что некоторые охотно оставляют чтение Библии или молитву, лишь бы не быть мучимыми этими мыслями. И таким образом он добивается своей цели. Если человек не имеет общения с Господом, он все больше и больше остывает в вере и становится безвольной игрушкой в руках врага. Богохульные мысли являются ужаснейшим последствием заговаривания. Кто этим страдает, тот может не сомневаться в том, что он в раннем детстве был заговорен и с тех пор находится во власти дьявола. Непонимание слова Божьего Часто в признаниях встречается. Нет понимания Слова Божьего. К примеру, женщина из Вюртемберга, которая когда-то была заговорена, пишет «Я уже около года слушаю Слово Божие и все время стараюсь освободиться от власти сатаны, но безрезультатно. Я могла бы об этом написать много, но хочу сказать лишь одно. С того самого момента, когда я стала слушать Слово Божие, у меня что-то произошло с головой». Перед моими глазами всегда будто какая-то тень, постоянные головные боли, от которых я еще не избавилась. Дьявол также внушал мне богохульные слова. Я всеми силами старалась их отогнать, но безрезультатно. Я спросила свою мать, не кроется ли за этим какая-то особая причина. И она мне ответила, что меня в детстве часто заговаривали. Другая женщина жалуется, иной раз бывает состояние отчаяния, Я хочу взглянуть на распятого Иисуса, а крест напоминает мне о моей вине и грехе, что Иисус был распят и из-за меня. Это давит на меня еще больше. Раньше я много занималась ворожбой и другими подобными делами, и, видимо, проклятие из-за этого лежит и на моем ребенке, у которого расшатаны нервы. В прошлом году я была очень обижена и огорчена на Бога. Тогда Господь спросил меня во сне, согласна ли я отказаться от своей воли, А я в своем упрямстве ответила «нет». Это меня мучает. Не кроется ли причина моей тоски именно в этом? Я чувствую, если Бог за меня не вступится, то я, не спасенная, пойду навстречу пропасти и в конце концов наложу на себя руки. Потому что я не могу больше бороться, да и не хочу. Я устала. Я уже слишком много пережила. Мысли об убийстве. В одном письме просят помолиться за женщину, которая уже в течение многих лет страдает от навязчивой мысли, будто она хочет кого-то отравить. Сейчас она каждую неделю ходит в ближайшую клинику для умалишенных на сеансы гипноза. Но все попытки врача найти причину ее навязчивого состояния безуспешны. Бедная женщина почти не решается быть среди людей из страха, что она может кого-то отравить, Когда одна посетительница разговаривала с нею об этой странной болезни, выяснилось, что когда-то у нее было обожженное лицо, ее заговаривали. Этим способом она тогда исцелилась, но больная не видит в этом ничего худого. Она говорит, что все равно в это не верила и что при этом присутствовала верующая женщина, член церкви. И невозможно ей объяснить, что именно здесь следует искать причину ее страшного состояния. Но именно в том и заключается искусство врага — убедить человека, будто в заговаривании нет греха. Если бы осознать это, раскаяться, то сила врага была бы сломлена. Естественно, он попытается этому помешать. Он твердит, причина не в этом. И все же причина именно в этом что подтверждают все свидетельства и признания об ужасных последствиях заговаривания и колдовства. Человек попадает в оковы сатаны, а их не так легко сломать. Некоторые, кто связывался с врагом, мучаются страшно. Враг проник в мое сердце и отравил его. Сомнение вкралось в меня, и я не могу вновь вернуться к радостной вере. Вновь и вновь Иисус хочет исцелить меня» но и дьявол тоже прилагает все усилия, чтобы погубить меня. День и ночь я слышу в своей комнате звук адских машин, они воздействуют и на мое тело. Мне кажется, что ночью духи хотят меня погубить, но Бог пока не допустил этого. Если бы я могла освободиться от этих страшных мучений, мое страстное желание — выйти из этого ада. Всё время мне вспоминаются слова Господа. Если дерево не приносит плода, его срубают и бросают в огонь. Я уже сейчас в этом огне, и хочу только выйти из него. Если бы все, кто связывается с колдовством, задумывались о том, какие жуткие последствия это за собой влечет, как дьявол потом мучает свою добычу, они наверняка остереглись бы. Самое страшное признание, пожалуй, содержится в следующем письме из Вюртенберга. Я поддался тяжелому искушению, которое не смог преодолеть. И в этом состоянии я в какой-то момент необдуманно помолился. «Сатана, освободи меня!» С тех пор жизнь моя находится под воздействием тяжелых чар. Она во власти дьявола. Так разрушается моя молодая жизнь. Эти темные силы, богохульные мысли никуда не уходят. Несмотря на все молитвы и просьбы, Они день и ночь глубоко внутри меня. Не для меня, звучат слова, они победили его кровью Агнца. Никогда эта сила духа и крови не оживит и не очистит меня. Целыми днями я хожу под гнетом этих тяжелых чар. Душа полна страданий и мучений. А эти порочные мысли против Господа, они глубоко внутри, эти нечистые темные мысли. Неужели никогда уже не сломить эти дьявольские чары? Хотел бы я однажды очиститься сердцем, чтобы следовать за Господом и служить Ему. Это мое единственное желание. Все, кто считает заговаривание, колдовство и так далее безобидными, кто обращается к силам ада, чтобы избавиться от ничтожной боли, не должны пропустить эти признания мимо ушей. Дьявол заманивает человека в свои сети, лицемерно утверждая будто это нечто благочестивое, ведь при этом молятся и призывают имя Бога, а затем торжествует. Твой грех слишком велик, чтобы его можно было простить. бери веревку и вешайся. Все вы, прибегавшие к помощи дьявольских сил, раскайтесь и молитесь Господу, чтобы он разорвал ваши оковы. Слава Богу, он имеет власть разрывать любые узы. Но прежде чем об этом говорить, обратимся еще к прорицателям, гадателям на картах и вопрошающим мертвых, чтобы посмотреть, к чему это может привести. Предсказания, гадание на картах и их последствия. Вот одно из признаний. «В детстве отец меня заговаривал». Я очень увлекался шестой и седьмой книгами Моисея, выписывал из них заклинания. Вскоре после смерти моей матери, которая тоже находилась во власти сатаны и ушла из жизни без надежды, я почувствовал в душе тоску. Я не мог радоваться даже природе, солнечному свету. Внутренний голос твердил лишь одно. «Быть бы мертвым!» Но уже тогда Божья благодать работала во мне — Иначе я бы погиб. В своей несостоятельности я часто ходил к гадалке, долгое время носил с собой так называемое «небесное письмо». Я был втянут в глубочайшую бездну этих грехов. Два года назад я начал посещать собрания верующих. Решил посвятить себя Иисусу. Я был извлечен из трясины греха на свет, и хотя я уверен, что принадлежу Иисусу, мне все еще не достает истинной радости в Господе. А когда я думаю о смерти, мне становится неспокойно, не хватает уверенности в спасении. Я нахожусь как бы под чьим-то давлением. Посещение собраний, богослужений, чтение Библии, а часто и молитва, все это выполняется мною как обязанность, а не из внутренних побуждений. Я мучаюсь, стараясь ощутить полноту благодати Христа и не могу сдвинуться с места». Видимо, есть некая сила, которая сдерживает и связывает. Но, слава Богу, Господь Иисус властен порвать любые оковы. Пишет молодая девушка из-под Берлина. «Я должна открыто признать, что нахожусь под страхом суда Божия, а не под влиянием его любви. Я так боюсь Бога, что меня часто бросает в дрожь, и когда я вспоминаю строки Библии, Евреям 10.31», где написано «Страшно впасть в руки Бога Живого», мне становится тревожно. Я считаю, что чем такое отношение к Богу, лучше уж полное неверие, когда ты просто ничего о Боге не знаешь. Как-то я даже ходила к гадалке. Я шла с намерением узнать о том, не заболею ли я и когда это случится, чтобы иметь время целиком посвятить себя Иисусу, ибо всем существом своим я жажду покоя. Каково мастерство врага? Человек стремится посвятить себя Господу, а дьявол направляет его к гадалке, узнать, когда у него будет для этого наиболее благоприятное время. Таким образом, исключается возможность посвятить себя Господу, а жизнь отдана дьяволу. Вот какой обманщик сатана. Из другого письма. «Родители моего мужа раньше общались с семьей верующих, но неожиданно это общение прекратилось». Моя свекровь умела гадать на картах и постоянно этим занималась. Когда мой муж, будучи студентом, благодаря деятельности Христианского студенческого союза обратился к вере, она пришла в настоящую ярость. Она боялась, что он своим благочестием испортит себе всю жизнь. А когда он не последовал ее настойчивому требованию порвать с ХСС, стала считать его неудачником». Порой она уступала просьбам своего сына и начинала читать Библию. Обещала оставить гадание на картах. Но уже через полчаса могла из-за этого устроить сцену. Как-то она даже пыталась наложить на себя руки. Сейчас она полностью порвала с христианством и ходит к спиритистам. Свекр рассказывает, что когда приходит от нас письмо, вне зависимости от его содержания у нее начинается истерика — Иногда всю ночь напролет она плачет, часто до сердечного приступа. Порой она пишет нам сердечные, полные любви письма. Потом неожиданно, без всяких причин, приходит письмо полной ярости, и чаще всего именно тогда, когда мы получаем какое-либо особое благословение. Складывается впечатление, что она это чувствует. Во время одного из своих приступов, очень похожих на буйное помешательство, она прокляла нас и наших детей. Правда, потом она взяла проклятие назад. Затем она без нашего ведома ходила к спиритистам узнать о своем будущем. Мой муж строго запретил ей снова этим заниматься, но мы не знаем, не поступит ли она нам наперекор. Разве это не ужасно, когда мать проклинает собственных детей?» Вместо того, чтобы радоваться, что сын в своей вере твердо решил следовать за Христом и что жена с ним единодушна, у нее от ярости начинается приступ помешательства. К сожалению, люди, занимавшиеся гаданием на картах, как правило, не могут обрести мир с Богом, даже если они всем сердцем его ищут. Пишет женщина из Саксонии. «Я пережила искреннее обращение, но я не имею мира в сердце, нет уверенности в спасении». «Меня раньше заговаривали, мне гадали на картах. Я прочитала книжку «Как мне освободиться», но и это не помогло. Ах, как бы я хотела стать радостным чадом Божьим, но все мои слезы и молитвы до сих пор не дали результата. Я так хочу освободиться и быть благословением для окружающих. Беда, если человек хочет следовать за Господом, пережил искреннее обращение и все же не приобрел мир». Похоже, будто дьявол говорит, «Обратиться, стать чадом Божьим? Ничего подобного. Я имею на тебя преимущественное право, ты принадлежишь мне». Нужно очень много молиться и самим, и другим, чтобы эти чары, наконец, были разрушены, чтобы открылся путь для получения мира такой душе. Сатана не только держит в своих оковах душу, но поражает и тело, отдавшегося ему человека». Тогда он полностью раскрывается как отец лжи, который вначале обещает золотые горы, а когда люди уже обратились к нему за помощью, попав тем самым в его сети, он их обманывает. Пишет несчастная вдова. «Уже 27 лет я страдаю ужасной болезнью, которая сковала меня, как я предполагаю, после колдовства. Мне было 26 лет, когда я заболела. Сейчас мне 53 года». Все эти годы дьявол терзает меня. Я страдаю душой и телом. Я хорошо училась в школе, на курсах. С детства чувствовала, что Бог влечет меня к себе. Знала много стихов и рассказов из Библии. Но, к большому сожалению, в то время я обратилась к сатане. Он угрожал, мучил и пугал меня везде, где бы я ни находилась. Все эти годы моим уделом были страх и тоска. Моя душа разрывалась. Порой мне казалось, что я теряю рассудок. К тому же я больна физически. Страшные искушения и богохульные мысли мучают меня до смерти. Я борюсь, защищаюсь стихами из Библии, которые знаю наизусть. Вновь и вновь я просила, чтобы за меня молились, но до сих пор мне ничто не помогло. Знаю, что Господь может освободить меня от оков, которые я на себе чувствую. У Него есть такая власть». Но когда это произойдет? Какое горе, когда в оковах дьявола проходит вся жизнь. Совсем иначе проходит жизнь, когда мы доверяем ее Господу Иисусу Христу, когда Он становится нашим добрым пастырем. Тогда мы испытываем то, о чем свидетельствует Давид в 22-м псалме. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, «Направляет меня на стези правды ради имени своего». О Боге говорится. «Подкрепляет душу мою». А в письме сказано о дьяволе «Он мучает и пугает мою душу». Какая огромная разница. Это серьезное предостережение всем, занимающимся ворожбой и гаданием на картах. Один брат поделился со мною пережитым. «Многие люди в моей округе страдают от греха волшебства». Они и не знают, что это мерзость перед Богом. Недавно мне довелось быть вместе с благочестивой, как она сама себя считает, христианкой, которая ходит в церковь, бывает у пастора при разборе Библии и на собраниях, и все же у нее нет ясности по отношению к Иисусу. Слезы текут у нее из глаз, но истинного мира, покоя она не может достигнуть. Я говорил с нею об этом и выяснилось, что она обращалась к помощи заговоров. Проклятие колдовства распространяется и на близких, и на дальних родственников. Какие мрачные и полные страха дни пережила моя теща. Она занималась гаданием на картах и небесными письмами. Но она не одна страдала от этого. Страдал и я, продолжает брат, и моя жена, да и ближайшие родственники. Но самое страшное в том, что они не могут принять решение по отношению к Богу. Они бегают по всем общинам, включая церкви научников и адвентистов. Какое это проклятие, если хочешь ясности, и не можешь найти ее? Старый грех колдовства мешает и связывает душу из-за того, что его не признают и не считают грехом. «Моя тетя – раба гадания на картах и других темных дел. Она дрожит, если у нее нет водки и табака». Из-за нее ее сын с женой находятся во власти сатаны. Жуткие дела творит колдовство. Мой брат занимается магнетизмом. Я не знаю точно, что это такое, но когда я прочел его высказывание «Никакая молитва не помогает», этого было достаточно. Он ничего не хочет знать о Боге. Это видно из его писем. И это мой родной брат. Еще одно письмо. На сей раз из Бадена. В нем, в частности, написано «По соседству жила старая женщина, гадавшая на картах, о которой говорили, что она может предсказать будущее. Моя мать, со своим постоянным беспокойством, вместо того, чтобы идти с бабушкой к истинному помощнику, обратилась к гадалке, приглашая ее по воскресеньям в наш дом». Бабушка ругала мать и просила, не приводи эту женщину, я не в состоянии молиться, весь дом наполнен злыми духами. С шести лет я постоянно болела, у меня была астма. Когда я выросла, моя мать обратилась к гадалке, чтобы узнать, выйду ли я замуж. Когда мне было 15 лет, бабушка умерла, и дух молитвы больше не стоял на пути дьявола, он мог действовать свободно. В конце концов, я дала себя склонить к тому, чтобы мне погадали на картах. Я решила, одним грехом больше или меньше, какая разница? Гадалка рассказала мне о моей прошлой жизни и немного о моем будущем. Но потом она сказала, «Дальше я не вижу, как будто кто-то держит лист перед моими глазами. Больше ничего не могу тебе сказать». Она верно рассказала о моей жизни до дня покаяния, то есть до тех пор, пока я принадлежала дьяволу. Через несколько дней она упала со ступенек и сломала себе шею. На меня напал страх. Часто мне бывало тоскливо, я начинала думать, что теряю рассудок, как будто почва уходила у меня из-под ног. Вся наша семья рассеялась. Мать и брат уехали в Америку, я тоже позже туда уехала, но вскоре вернулась. Сейчас со мной происходит нечто необычное. Когда я начинаю за кого-либо молиться, у меня поднимается температура и появляется приступ астмы. Я боюсь этого, потому что себя очень плохо чувствую. Потом неожиданно опять выздоравливаю. С моей сестрой тоже творится неладное. Она дошла до того, что временами ходит как умалишённая. Уж и не знаю, что еще произойдет, каким несчастьем приводит такой грех. Страдает вся семья и еще последующее поколение. Хочу привести еще одно письмо, из которого каждый может уяснить, какие последствия ожидают человека, если он свяжется с дьяволом посредством гадания на картах или ворожбы. Нервное напряжение было так велико, что я боялся потерять рассудок. В детстве мама, разумеется, из добрых побуждений, часто носила меня заговаривать. Я серьезно поговорил с нею об этом, и она признала, что это грех. Но она так равнодушна, что совесть ее пробуждается лишь когда она видит мои страшные мучения. Тогда она, видимо, молится, но когда мне становится легче, как говорится, когда фараон хлебнул свежего воздуха, опять наступает прежнее равнодушие. Страшно читать это письмо дальше. Попытки самоубийства и отчаяния, спиритизм и гипноз, полное расстройство нервной системы — вот участь безутешного автора письма. Невыносимо больно представить себе, что этот человек пережил, как страдал. Я рад иметь Господа, радуюсь возможности и для Него жить и Ему служить. Я уверен, что Он слышит молитвы. Знаю, какой Он добрый пастырь. Но в то же время есть люди, которых дьявол страшно мучает тоской, мыслями о самоубийстве, физическими и душевными страданиями. Это побуждает мое сердце чаще молиться об этих бедных, ставших жертвами дьявола, многие из которых попали под его чары безо всякой вины, потому лишь, что неразумная мать носила их в детстве заговаривать. Я призываю тех, кто может сказать «Радость в Господе моя сила», Вспомнить в молитве об этих несчастных жертвах, которых тюремщик держит связанными в заключении. Возьмите их беду, как священную ношу, в ваше сердце и совесть. Молитесь о таких мучениках, чтобы Христос и им явил себя разрывающим любые узы. Что влечет за собой спиритизм? Привожу признание и свидетельство о тех последствиях, которые явились результатом вопрошения мертвых и прочих проявлений колдовства. Мне пишут. Около 20 лет назад я вопрошала мертвых и раскладывала карты. Ко мне приходило много людей. Многое из предсказанного сбывалось. Я считала это безобидным занятием, тем более что я была бедна и нуждалась в деньгах. Занималась я этим многие годы. Потом одна женщина из общины просила меня все это бросить, говорила мне, что это злое дело. Она забрала карты и книгу, по которой я расспрашивала мертвых. После этого я неделями не находила покоя. Я слезно обещала Богу больше этим не заниматься. С этого времени я стала ходить на собрание общины. Моему мужу это не понравилось, но я не позволила помешать мне в этом. Незадолго до его смерти я в очередной раз спросила его, не пойдет ли он со мною на богослужение. Страшная хулана Бога была ответом. Вскоре после этого его принесли домой. Несчастный случай. До последней минуты он был в ясном сознании, хотя не мог говорить. Я бросилась на колени и молила Бога простить мужу грехи, возложить их на меня. У моего мужа при этом по лицу текли слезы. Так он и скончался. С тех пор мне слышались всякие звуки, причину которых я не могла объяснить, но у меня не было страха, потому что я надеялась на Господа. Шум в комнате при закрытых дверях я слышала и раньше, видела различные черные фигуры, когда еще занималась гаданием на картах. Эта женщина жалуется, что она до сих пор не освободилась от влияния сатаны. Одна сестра, часто навещавшая ее, Пишет, что ей у этой женщины стало очень жутко, и спрашивает, не находится ли та под властью сатаны. Действительно, над нею висят чары. О таких прорицателях и вопрошающих мертвых Бог говорит, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Вращение чашки Письмо из Берлина рассказывает о вращении чашки и объясняет, как это происходит. Мы, моя жена и я, познакомились с вращением чашек через знакомых у нас дома. Мы знали, что спиритизм исходит от сатаны и никогда не стали бы заниматься подобными делами. Но это было для нас чем-то новым. Чашка двигалась от буквы к букве по листу бумаги, на котором был написан алфавит. Назывались имена и вызывались духи умерших. Были даны ответы на вопросы каждому, кто находился в комнате. Тогда мы были уверены, что нам должно открыться, что это за сила. Мы искали Бога и потому чувствовали себя защищенными от нападок зла. Но в глубине сердец, видимо, не все было в порядке в отношениях с Богом, иначе мы бы никогда не угодили в эту пропасть греха. Мы еще не покаялись, мы еще не были обращенными, но искренне искали Бога, мы верили». Бог знает о наших исканиях, и поэтому сейчас в нашей комнате и должно открыться, что за сила передвигает чашку. Нам суждено было постичь эту силу, но совсем иначе, чем мы себе это представляли. Итак, я и моя жена решили попробовать. Началась напряженная борьба. Мы отвергли все так называемые «духи умерших», мы хотели знать, кто с нами говорит. И вдруг чашка стала быстро и энергично двигаться по плоскости туда-сюда, вращалась по кругу, разбрасывая и вновь собирая буквы. Мы отвергали все дьявольское и призывали дух истины. Мы требовали, чтобы все, что от дьявола, не отвечало нам. На это медленно, но ясно появилась надпись «Вестник Божий». С этого момента на листе вырисовывались наши мысли. Как только мы начинали сомневаться в том, чей дух нам отвечает, тотчас появлялась надпись «Доверяйте, я вестник Божий. Бог открывает вам себя, потому что вы ищете его. Бог открывает, кому он хочет и что он хочет». Дальше в письме написано, что на листе появилось много известий будто конец света при дверях, будто они должны стать орудием в руках Божьих, что им надлежит стать последними пророками и понести миру весть прежде, чем начнется суд. Так называемый «вестник Божий» сказал им, что он заберет к себе их трехлетнюю дочь. После этого они со старшим, одиннадцатилетним сыном, должны начать свое пророческое служение. Супруги поверили, что действительно Господь Иисус говорил с ними. На протяжении многих дней и недель они находились под впечатлением этих известий. Они стали забывать пить и есть, перестали кормить детей, такова была сила этих чар. Это становилось все ужаснее. Женщина должна была повторять отвратительные вещи, которые якобы исходили из ее сердца. При этом она говорила, «Если исходящее идет из моего сердца, то его вложил туда дьявол, это не я». После таких слов... Чашка становилась очень беспокойной. Наконец, они осознали, что связались с дьяволом, который их обманул. Они отказались от всего сатанинского. После этого в течение двух дней дьявольские силы терзали женщину, точно так, как это повествует в Библии о человеке, одержимом духами. В страхе она закричала «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И в этот момент силы зла отступили. Теперь они прославляют свое освобождение от чар дьявола. Таково это безобидное вращение чашки. Медсестра, ухаживавшая за молодым человеком, занимавшимся спиритизмом, рассказывает о жутких вещах, происходивших там, где этим занимаются. Она дежурила и читала ему из Слова Божьего. О своем ночном дежурстве она рассказывает. «Ночью, находясь у него, я вдруг увидела развивающееся пламя, Потом с его кровати стал подниматься дым, и я увидела кого-то, протягивающего руки и разгоняющего пламя. Я лежала на другой кровати, не спала и молилась. На другой день, — пишет она дальше, — невозможно было ничего делать. Я только тихо молилась. Магнетизм Один брат рассказывал о людях, занимавшихся спиритизмом и магнетизмом, но потом отказавшихся от всего этого. Один человек был магнетизёром, он стал заниматься этим после своего увлечения спиритизмом. Дух обещал ему большой доход, если он освоит эту деятельность. И он втянулся в это дело, а его жена стала медиумом в кружке спиритистов. Когда к нему обращался больной, с которым врачеватель не знал, что делать, то он уходил в соседнюю комнату, чтобы там вместе с женой расспросить своего руководителя, духа, посредством спиритического сеанса. Тот точно указывал им диагноз и сообщал, может ли он эту болезнь излечить. Этот магнитизер говорил также, что он может повлиять своей энергией самое большее на 3-4 человек в день. При этом последние пациенты уже не получают той энергии, какую получают первые. Его силы иссякают. Чтобы иметь возможность принять большее число пациентов, он должен получить новую энергию у духов. Тогда он мог принять столько человек, сколько хотел. Энергия его не угасала, поскольку его руководитель давал ему столько энергии, сколько требовалось. У другого гипнотизера и магнетизера в комнате на кроватях лежали одновременно несколько человек. Время от времени он выходил в соседнюю комнату, чтобы получить, как он пояснял, энергию. Он умышленно умалчивал о методах, какими он при этом пользовался. После того, как мы с женой посетили вышеназванную семью и вместе с ними помолились, жена экстрасенса в тот вечер тоже молилась. К нему не обратился ни один новый пациент, а жена его на заседании кружка была отвергнута духами в качестве медиума. Спустя 14 дней... Мы были приглашены на собрание кружка, чтобы дать разъяснение его участникам по этим вопросам. После долгих молитв мы пошли туда. Бог даровал милость, почти всех посетителей, кроме троих четверых, удалось убедить, и они отказались от своей деятельности. Сейчас они посещают наши собрания, а кружок прекратил свое существование. Из этого рассказа видно насколько опасно заниматься гипнозом и магнетизмом я должен привести еще один интересный случай с человеком, который хотел обратиться к магнетизеру и был сохранен от этого. Подойдя к дому, он прочитал на входной двери. Силой магнетизма, передачей мысли и жизни на расстоянии достигается самое надежное исцеление. У него было такое чувство, как будто какая-то власть свыше старалась его удержать. Он был озадачен, но потом все же вошел комната ожидания выглядела так, как будто это был дом убежденных христиан. На стенах висели стихи из Библии, например, «Носимые на крыльях орлиных», «Возложи заботы свои на Господа» и даже христианский отрывной календарь. И все же он чувствовал что-то странное, его недоверие все усиливалось, в комнате посетителей не было, и он случайно стал свидетелем ссоры между магнетизером и его женой. Они говорили громко, и он мог расслышать каждое слово. Муж бронился нецензурными словами, от чего посетителю в комнате ожидания стало мерзко. Затем он услышал голос жены. «Ты уже давно расписался с дьяволом, я больше не могу терпеть. Когда я учу детей молиться, ты говоришь, что это глупости. Неужели ты думаешь, мне это не больно?» Это стало решающим. Посетитель понял Божье предупреждение и, надев пальто, вышел из дома, говоря мысленно «Лучше остаться страдающим, если Господу угодно, чем получить переданную тебе сатаной жизнь». Это свидетельство заканчивается словами «Я счастлив, что Бог сохранил меня, но мне больно думать о многих других, которые избавляются там от страданий, чтобы потом подвергаться страшным мучениям». Опасность публичных экспериментов. Во власть темных сил можно угодить, просто слушая о подобных вещах. Такое любопытство очень опасно. Это подтверждает следующее письмо. В прошлом году проводились публичные эксперименты по гипнозу, внушению и спиритизму. По каждому виду проводился один сеанс. Все вместе они составляли серию. Я был на одном сеансе гипноза. На входном билете я должен был оставить свой адрес. При входе билет у меня забрали. Вначале гипнотизер попросил всех присутствующих смотреть на него и полностью подчиниться его воле, сложить руки и сосредоточенно следить за ним. Через некоторое время присутствовавшие не смогли разжать руки. Так он проделал дважды и оба раза добился успеха. Потом он выбрал семь человек, над которыми в дальнейшем проводил свои эксперименты. Он усыпил их и начал вытворять с ними почти невероятные вещи. Я был в восторге и рассказал об этом моим трём верующим сёстрам. Они мне сказали, что это дело дьявола, но я этому не поверил. Однако через несколько дней после сеанса, когда я вечером лёг спать, то долго не мог уснуть. Вдруг комнату стало раскачивать и трясти, как при землетрясении. Я позвал свою сестру из соседней комнаты. Что это? Ответ был «Я тоже не знаю». Дверь раскачивалась все больше, я вскочил с постели и включил свет. Но от этого лучше не стало. Мне было так жутко, что я крикнул сестре «Молись же!». Она начала молиться, но от этого стало только хуже. Вдруг я вспомнил о Библии и крикнул «Читай из своей Библии!». Она стала читать на удачу, Но я не понимал ни слова, поскольку как только она начала читать, кто-то сильно застучал у входа в дом, и это отвлекало мой слух. Она начала читать сначала, и что я слышу? Господь как раз указал ей место. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением» — Колоссянам 2.8. Услышав это, я вдруг понял, что обманут дьяволом. И тут наступило самое ужасное. Как только я понял, что это дьявол, меня словно током ударило, я упал, сотрясаясь в судорогах. Тогда моя сестра воскликнула «Во имя Иисуса, отступись, сатана!» И темные силы сразу исчезли. Затем я с сестрой и еще с одним братом, нашим близким знакомым, помолились. Но когда на следующий вечер мы сидели вместе, дьявольская сила опять появилась, словно вспышка молнии, и вновь схватила меня, как накануне. Но брат на руках молитвы понес меня перед престолом благодати под струю крови Иисуса Христа. Господь услышал наши молитвы, и я освободился от этих страшных цепей. Многие считают, что они должны везде побывать и все испытать. Но из этой истории видно, насколько это опасно. Как говорит пословица, дай только дьяволу мизинец, и он отхватит всю руку. Если бы он ограничился только рукой. Он превращает тело и душу в свою собственность. Это самое страшное. Поэтому следует опасаться таких мероприятий и сеансов. Пламя ада разгорается быстро, в лапы сатаны попасть легко, а конец бывает печальным. Гипноз То, что гипноз не так безобиден, как многие считают, показывает следующее письмо. В годы войны вследствие недостаточного питания я находился в состоянии такого сильного физического и нервного истощения, что не мог продолжать работать по своей специальности, как прежде. Рекомендации различных врачей не дали результата, и я обратился в клинику врача-психотерапевта, не поинтересовавшись предварительно методом его лечения. В состоянии болезни человек становится менее осторожным. Врач оказался пожилым, приветливым, вызывающим доверие человеком. Он мне симпатизировал и хорошо понимал мое состояние. В первый день он подошел к моей постели и попросил меня внимательно посмотреть ему в глаза. Потом он взял мою правую руку, поднял ее вверх, согнув в локте, и начал приблизительно такой монолог». Вы смотрите на меня, и ощущение покоя разливается по вашему телу. Вы совсем успокоились, вы устали, и когда я положу вам на лоб свою руку, заснете. Потливость проходит, вы чувствуете себя совсем здоровым и вновь становитесь сильным. Вы пытаетесь опустить руку, но это вам не удается, вы крепко спите». Я внутренне смеялся над этими словами, потому что бодрствовал и, как прежде, чувствовал себя больным. Я легко мог бы опустить руку, если бы захотел. Со второго сеанса регулярно в четыре часа утра мне стали сниться сны, повергавшие меня в ужас. Один раз, когда я проснулся, меня охватил страх. Казалось, будто адские силы окружили меня, хотя все в комнате выглядело мирно. Врач объяснил мое состояние кризисом болезни, наступившим в результате воздействия гипноза, который скоро пройдет. С другой стороны, заметил он, другие больные его едва замечают. Я не мог успокоиться этим объяснением. Я страшился каждого нового утра. Я молил Бога, чтобы он пролил свет на то, что это все значит и чем кончится». Я говорил, что хочу полностью принадлежать и служить Ему, просил сохранить меня от всякого зла. И во время сеансов я постоянно внутренне молил о милостивой защите, а во время страшных снов я кричал «Господь Иисус, помоги мне!» или «Иисус здесь!» После этого видения постепенно отступали, и я просыпался. Да, Бог держал надо мною свою милостивую руку, И очень скоро мне стало ясно следующее. «Во время обращения я отдал, подчинил Богу всю свою волю. А сейчас живущий без Бога человек хочет эту волю подчинить себе и властвовать. Бог этого не допускает и посредством ужасов показывает, под какую власть попадет человек, если не положит конец этому чуждому воздействию. С каким облегчением я вздохнул, когда этот свет осенил меня». По простоте своей я объяснил врачу принципы своей веры и какое вредное влияние оказывает на меня его воздействие. Он слушал меня с добродушной улыбкой, но ход моих мыслей понять не мог. Он пытался остановить меня и разубедить, объясняя свои воздействия чисто внешними. Но я чувствовал, что это не соответствует истине, и решил покинуть клинику. «Бог не для того дал нам свободную волю, чтобы мы подчинили ее человеку, о котором мы не знаем, как и чьей власти он пользуется. Для детей Божьих верно одно. Воля моя, да принадлежит Богу, я доверяю только Иисусу». Что касается спиритизма и его последствий, то письмо из Берлина объясняет. «С помощью спиритизма господин Ф. установил, что духи, выдававшие себя за уже умерших его мать или тещу, В течение многих лет лгали ему, чего ни мать, ни теща не делали при жизни. Последствия для семьи Ф были ужасны. Жена его преждевременно умерла в тяжких страданиях от неизвестной болезни. Все ее тело покрылось красными болезненными пятнами, как от ожогов или пролежней. Ни один врач не мог ей помочь. Такая же болезнь постигла господина, который хотел исследовать спиритизм, чтобы затем читать об этом лекции. Далее автор письма продолжает. «Когда я увидел знакомую обращенную даму, которая страдала, измученная той же болезнью, я спросил, не связывалась ли она с колдовством, и она призналась в своих занятиях спиритизмом. Я тут же разыскал и сжег все колдовские книги, которые были в ее квартире. После молитвы и возложения рук она приободрилась и на другой день встала здоровой. Примечательно, что спиритисты не воспринимают Слово Божие». Это наблюдал один брат. Они либо тут же глубоко засыпают, либо отвлекают других, постоянно зевая. Порой уже духи обнаруживают себя в одержимых громкими возгласами, приступами бешенства, дерганием рук, ног. В таком приступе одна девушка в болезненных судорогах на несколько часов потеряла дар речи. Есть гадалки, которые предсказывают будущее, вызывая духи мертвых. У одной такой гадалки в Берлине на дверях висела табличка с указанием «Цены за вызов духа». Рядом с верующими людьми такие гадалки становятся одержимыми, что проявляется в виде приступов, тяжелого пристального взгляда или выражается бегством, плевками, размахиванием рук в сторону верующего. Как глупо и опасно оправдывать колдовство необходимостью все познать, Я думаю, вышеприведенные примеры должны бы стать для всех предупреждением. Но все новые люди спешат на такие заседания, словно слетающиеся на яркий свет мотыльки. А потом видишь их на земле с обожженными крылышками. О том, что дьявол принимает облик ангела света, говорится в следующем письме. В нем речь идет о собраниях оккультистов, на которые якобы являлись апостол Павел, Мартин Лютер и другие, чтобы сделать сообщение присутствующим. Самое примечательное то, что на всех собраниях речь шла лишь об одном, и этот один Иисус. Как здесь принять верное решение? Они остаются при своем, это от Господа. Как тут разобраться? Библией, так называемое расспрашивание мертвых, запрещено. Посетители таких собраний совсем не знают, кто им является. На некоторое заседание, несмотря на молитвы, никто не является. Все присутствующие «верующие» в кавычках. Сомневающихся просят лучше удалиться. Все принадлежат к простой рабочей среде. Медиумом является дама 70 лет. В обыденной жизни у этой женщины простонародная речь. Для меня всегда оставалось загадкой, откуда у нее проявляется такой дар речи для записи. Не могу допустить, что она может так меняться сама по себе. Вот образец записанного под диктовку. Он лежит передо мною, и я воспроизвожу его в таком виде, каков он есть, с ошибками в словах и в построении предложений, из чего следует, что простота в кавычках медиума еще не отключена. «Во имя моего Бога и вашего Господа и Спасителя приходит мой дух, дух вашего брата Павла. Слушайте». Здесь есть души, которые еще не имеют верных взглядов на это. Остерегайтесь, чтобы вы с вашими неверными взглядами не стали теплыми и нерадивыми. Дорогие души, крепко держитесь за Отца Иисуса, иначе вы отпадете в малодушие, потому что, дорогие мои, пока солнце счастья светит вам и все идет по вашему желанию, вы радостны, в хорошем настроении, радуйтесь дорогому Отцу». Когда же надежда на будущее становится все более туманной, ни один обнадеживающий луч света не хочет проникнуть в эту тьму. И помощь в нужде зачастую не приходит, когда вы этого хотите. Тогда вы начинаете на каждом шагу спотыкаться, потому что вы страшитесь худшего. Поэтому, мои милые, даже если иногда вокруг вас сгущается туман, вы должны быть сильными в Отце Иисусе и шагать вперед навстречу свету. С Богом! «До свидания». И это говорил Павел. Он мог говорить такие плоские тривиальности. Он мог говорить об Отце Иисусе. Кто хоть немного учился мыслить по-библейски, тот видит, что это самый примитивный обман. Но почему же дьявол принимает облик эдакого ангела света и выдает себя за апостола Павла? Очень просто. Таким образом, легче отвлечь эти ищущие души от действительной и истинной жизни в вере, от обычного трезвого чтения Слова Божьего. Этот кружок собирался в течение 15 лет. Как много доброго могли бы сделать эти люди, если бы они пришли к истинной вере, если бы они несли подлинное служение? Но от этого дьявол отвлек их таким благочестивым обманом. Голоса света Опыты, подобные проводимым оккультистами, осуществляют и так называемые «лорбериани», у которых тоже есть свои «голоса света» и которые ценят книги своего отца-медиума Лурбера, намного выше тонких жалких тетрадей Евангелия. Яков Лурбер, музыкант из Граца, жил во второй половине прошлого столетия. Однажды он услышал внутри себя, в области диафрагмы, диктующий голос — Он стал писать под эту диктовку одну книгу за другой. Одна из них, многотомник «Евангелие от Иоанна», повествует в форме дневника о каждом дне жизни Иисуса. «Я всячески пытался прочитать этот труд, но не смог этого сделать. Слишком велико было отвращение, вызываемое во мне этим осквернением святых». И эти поддельные откровения Отца Иисуса ларбериане ставят рядом с Исаией и Иеремией, исполненными Святым Духом, мужьями Божьими, в то время как Яков Ларбер был лишь пишущим медиумом. «Один брат пишет мне. Дьявол думает о тех детях мира, которых совесть побуждает вести богоугодную жизнь. Таким он дает учение освящения, теософию. Более того, в награду за тяжелую борьбу самоотречения он дарит им мгновение, наполненное чувством неземного блаженства». Свобода, спасение — вот главная и высшая цель искреннего теософа. Приверженец, и особенно новоселимские писания из Бедигахайма, сочинения Ларбера, совершенно затмили собой для моей ищущей благополучия души Евангелие о распятом. Я познакомился с учением медиумов, яснослышащими, через оккультную литературу связался с прозорливцами, толкователями снов, исследователями судьбы спиритистами и так далее. Сатанинским началом было подстрекательство отдать ему руку для написания сообщений из потустороннего мира. Вскоре весь человек втянут в этот грех. Благодаря хитрости сатаны, я стал спиритическим медиумом демонов, которые легко владели не только моим языком, но и всем телом. Я дошел до того, что меня отправили в клинику для сумасшедших. Желая получить спасение собственными силами, я попал в тупик и никакой оккультист не мог помочь мне. Случилось самое ужасное. Сатана поселился в моем сердце. Я сам сделался демоном и, подобно сатане, с издевкой проклинал своих близких и имя Иисуса Христа. Я испытывал поистине адские мучения. Демоны терзали меня и довели до самоистязания. Из клиники для умалишенных меня вскоре отпустили. Но затем наступил тяжелый паралич, значительная потеря зрения, истощение, аналогичное туберкулезному, полное бессилие. Небо было закрыто для меня. Сатана мудро советовал самоубийство. Но для этого я был слаб, и, несмотря на ежедневные муки, отчаянно любил жизнь. И тогда, в последний момент, любящая рука Бога привела меня в Тайхвольф Рамсдорф. Здесь я услышал о Боге. Но меня угнетал рабский страх, когда я думал, насколько мои грехи противны Богу. Но, несмотря ни на что, в сердце моем все больше места занимал праведник Иисус. В конце концов, я уверовал в Спасителя. Мой восторг не выразить словами. Лишь одно имя я могу славить бесконечно и Ему поклоняться. Имя это Иисус Христос. Теперь я знаю, Он жив. Вскоре Дух Божий одержал победу и над моейю плотью и изгнал демонов. Кровь и Дух Иисуса освободили меня от тяжелейших оков, с которыми я так долго и безуспешно боролся. Парализованное прежде тело за несколько недель стало почти полностью здоровым. Слабость исчезла, уступив место прежним силам. Но когда я думаю об оккультистах, теософистах, спиритистах, прозорливцах, гипнотизерах, исследователях судьбы и так далее, обо всех людях, которые еще не обратились к милости Христа, печаль наполняет мое сердце. Что ждет их в вечности под руководством сатаны? У меня и сегодня еще бывают тяжелые искушения, в которых нет-нет, да и поколотит меня дьявол кулаками. Но сатана бессилен, так как душа моя спасена кровью Иисуса.